Глава 26. У нас в Варе мало друзей. Точнее, как таковых действительно близких людей нет совсем. Есть приятели-одноклассники, знакомые. Я всегда была привязана к сестре. Она заменяла мне всех подруг вместе взятых. Из-за учёбы полицейского нас редко звали на тайные тусовки. Да и если звали, то отпроситься было проблематично. Но кое-какие знакомые, конечно, имеются. Например, Лариса Логинова, Варины бывшая одноклассница. Её отец в суде работает. Их семьи уважают, и она одна из немногих, кто не стал высмеивать Варино положение. Старший брат Ларисы трудится в магазине автозапчастей, а ещё он вызвался отвезти нас всех на хутор, проконтролировать ситуацию и через пару часов вернуть домой. Утром мы высыпаемся как следует. Потом сестра шьёт, я помогаю. Вечером Варя долго возится со своими волосами, укладывая. Наконец мы наносим лёгкий макияж, одеваемся и отправляемся на встречу приключения. Только не поздно, девочка, даёт напутствие мама. Мы дологиновых обратно. Отзывается Варя: Поболтаем немного, давно не виделись. За двадцать минут пешком доходим до дома помощника судьи. Но на пороге нас встречает Лариса в домашней одежде и с мышиным хвостом на затылке. «Ты в таком виде пойдешь на свадьбу?» – спрашиваю я бескураженно. «Вы с луны упали, девочки?» – Лариса чешет затылок. «Какая свадьба? Там на хуторе такое?» Мы с Варей спуганно переглядываемся. «Пожары. Я ведь знала, сама рассказывала Данилу» но не придала большого значения. Ну, поймают нарушителей порядка, скрутят и вернутся к празднику, разве нет? Какое такое?» Варя округляет глаза. «Заходите, чаю попьем хоть, расскажу». «Почему в сети новостей нет?» недоумеваю я, заходя в дом. Мы здороваемся с ее родителями и поднимаемся на второй этаж в комнату Ларисы. Та закрывает плотно дверь. Нетерпение давит на нервы. «Кто бы там осмелился что-то выложить?» траторит Лариса. Вчера кулак молодой парни собрал, спросил, кто заработать хочет, но предупредил, что дело рискованное. Егор Артёма мы его подтянул, тот ещё, ребят. В общем, много собралось желающих, но всё тихо, никто ничего не знал, даже я была не в курсе. Якобы это в рамках подготовки к свадьбе. И что потом? Не выдерживает тварь. Сейчас уже можно говорить. Хутор поджечь хотели как раз во время утренней регистрации. Поджигатели пришли, а их, оказывается, поджидали наши. Скрутили, драка была не на жизнь, а на смерть. Артему пять швов наложили на голову. Мамочки мои, никто не умер, а хоть впечатлительной Варя вроде нет, но несколько человек в больнице. Потом и кровью отбили хутор, хотя в одном месте всё же успели поджечь. Правда, удалось за пару часов потушить. Вызвали ментов из Краснодара, уже приехали, разбираются. Так быстро? Все удивлены, будто заранее их позвали. Лариса переходит на шёпот. Там скандал такой, мои на кухне обсуждают весь день. Но я по обрывкам разговора поняла, что новый кулак, крутой дядька. Ужас. Да как ту поджиговые сняли, спрашиваю я. Пока нет. Ну, короче, Лариса входит во вкус. Мой отец же в суде работает, по секрету, говорю, только никому. Он рассказывал, что Шубины недооценили наследника кулака. Думали, он лошара столичный. Как Родион, только ещё хуже. А ни фига. Там смысл вот в чём. Кулак 8 лет назад долю выкупал у старика Шубина. А тут возьми Думрий в день сделки. И вот теперь непонятно, умер он до того, как бумаги подписал, или после. «В каком смысле до?» — тяну я. «Э, земля, может быть, не кулацкая?» «Так, а подпись Шубина?» Суд будет решать, не поддельная ли подпись. Если поддельная, то Шубина себе все заберут просто так. Но это долго и волокитно, а у нового кулака связи есть. В общем, там ужас, что творится. Перегрызутся они за эту землю. Насмерть. Мама так плакала, когда Артем утром уходил, не хотела отпускать, а он типа «надо и все». Боже, Варя закрывает руками лицо. Как Семён и говорил, война. В сторону приходится принимать чью-то, как бы потом не прилетело за выбор. Страшно, шепчет Лариса. Артёма молодой кулак очаровал чем-то, брат приехал под большим впечатлением. Говорит, надо помочь мужику. Я чувствую, как у меня холодок по коже прокатывается. Мы с Варей переглядываемся. Надо домой тогда идти, говорит она. Жаль, что свадьба сорвалась, получается, регистрации даже не было. Ничего не было. Церемонию до последнего не отменяли, гости на местах из-за кса нашей Матвеевна приехала, а молодой кулак в это время оказывается с пацанами в полях засаду устроил. Лариса вздыхает: "Бедная невеста, представляю, каково ей было, столько готовиться и зря". "Я бы не расстроилась", отвечаю. "Это ведь для дела нужно. Больше бы переживала, чтобы жениху ничего не случилось". "Доброе ты душа", смеётся Лариса. "А мне платье жалко и макияж, и причёску". Действительно, у нашей блогерши есть сторис до 10:00 утра. Признацит варит,кнувшись в мобильный. Она показывает, как собирается, красится, а потом всё, тишина. Я утром глянула, что подготовка к свадьбе идёт, а потом перестала следить. А когда теперь свадьба-то? Уточняю я завтра. Завтра рабочий день. Но вообще Артём сказал, что сегодня сталы на крой для желающих. Продукты-то закуплены, но я решила не ехать. Мало ли что там ещё случится. Правильно, мы тоже не поедем. Варя, перемены там точно делать нечего. Решительно соглашаюсь я. Через час мы с сестрой идём домой. Медленно идём, обсуждая ситуацию. Я нервничаю, конечно. Неспокойно мне. Если бы не сказала колхознику о подслушанном разговоре отчима, неизвестно, чем бы закончился этот день и какие были бы жертвы. Всё понимаю, деньги большие, земля, но ведь нужно всегда оставаться людьми, разве нет? Машина отчима припаркована у ворот. Странно, говорит Варя. Он ведь только завтра должен был приехать. В этот момент интуиция вопить начинает. Почему мама нас так легко отпустила в гости, да еще и таких красивых? Она ведь не могла вычислить тайник. Или могла? Внутри вдруг тревога рождается. Я срываюсь с места и бегу к дому. Врываюсь в ограду. Одного взгляда на распахнутую калитку кладовки хватает, чтобы понять все. Слезы из глаз брызгают. «Марина, Марина!» — кричит вслед тваря, догоняя. «Постой!» Я забегаю в кладовку, вижу, что коробка отодвинута. Даже проверять смысла нет. Узнали о тайнике и забрали все. Как и в прошлый раз, до копейки. Дурно. Я за лавку хватаюсь, чтобы не рухнуть на землю. Пульс частит, перед глазами плывёт, и такая безнадёга охватывает, смешанная со жгучей ненавистью к этому месту, к отчему и матери, что я сдержать в себе это не могу. Дышу часто, а потом выхожу на улицу. Мама на крыльце, следом из дома отчим высовывается, уже выпивший видно по лицу, злой как чёрт. Что, Ань? Вот они явились. Вскидывает руки мать. «Марина, Варвара, разговор есть? Мы ведь обсуждали эту тему и не один раз. Что опять за тайны?» Сестра что-то отвечает спокойно. Ее выдержке можно позавидовать. У меня же гол в ушах стоит и сердцебиение бешеное. Безнадега на плечи наваливается. Я чувствую себя старой и вмиг обессиленной. Словно соки все выкачали. Руки опускаются беспомощно вдоль тела болтаются. Справиться с собой не могу. Жизнь кончилась. Все было зря. «Как только умудряются деньги проносить? Не шмонать же!» Психует отчим. Видимо, придется. Я плачу. «Крыска у нас в семье завелась», продолжает ментовский, присвистнув. «Нагло мелкая морда. Кормишь ее, одеваешь, а она и семит тащит. Двадцать тысяч спиздила». «Ну ничего, эти деньги в бюджет пойдут. Знаю, на что их потрачу. Обиды и боль достигают максимума. Хуже просто не бывает. Несправедливость такой силы, что выдержать ее просто невозможно. Это мои деньги, я их сама заработала. Верните их!» кричу я как маленькая капризная девочка. А то что, в полицию позвонишь? усмехается отчим. Его хмылочка рождает злость, которая вскрывает резервы. Может, и позвоню, рявкну я, прищурившись. Сегодня на хуторе много краснодарских ментов, а знаешь, откуда они узнали о поджогах? Я подслушала твой разговор и предупредила хуторских. Они были готовы, и я буду молиться в твоём любимом храме, чтобы тебе поеймело всё твоё начальство по возрастающей. Пусть боженька меня услышит. Выпаливаю это на одном дыхании. И тут же жалею. Мать вскрикивает, Варя закрывает рот ладонью. Глаза Ментовского наливаются кровью, он идёт ко мне и размахивается.